Джейкоб. Впервые я увидел мертвеца на похоронах деда. Это было после церковной службы, где священник читал слух отрывки из Библии, хотя мой дедушка не ходил в церковь и не считал себя религиозным. Какие-то незнакомые люди вставали и говорили о моем деде, называли его Джозефом и рассказывали о неизвестных мне периодах его жизни, о службе в армии во время Корейской войны, о детстве на Нижнем Истсайде, о том, как он ухаживал за бабушкой, когда был смотрителем кабинки для поцелуев на карнавале в старшей школе. Слова велись вокруг меня назойливыми осами, и я не мог отогнать их, пока не увижу дедушку, которого знал и помнил, вместо этого самозванца, которого они обсуждали. Мама не столько плакала, сколько источала слезы. Только так я могу описать то, что из глаз у нее лилось и лилось, как будто это нормальное состояние, а видеть ее лицо сухим странно. «Прошу заметить, я не всегда понимаю язык тела. Это нормально для человека с синдромом Аспергера. Бесполезно ожидать от меня, что я взгляну на какую-нибудь девушку и сразу пойму ее настроение по напряженности улыбки или по тому, как она сутулилась и обхватила себя руками. Так же, как бесполезно ждать от глухого, что он услышит ваш голос. А значит, меня нельзя винить за просьбу открыть дедушкин гроб. Я не понимал, что это расстроит маму еще сильнее. Мне просто хотелось увидеть... Действительно ли лежащее внутри тела — это мой дедушка? Или, может быть, там лежит человек, о котором говорили пришедшие на похороны люди? Или вообще что-то совершенно другое? Я скептически отношусь к рассказам о свете, туннелях и посмертной жизни. И просьба открыть гроб казалась мне самым логичным способом проверить свои теории. Вот что я узнал. Мертвецы — это не ангелы и не призраки. Смерть — это состояние физического распада — изменений во всех атомах углерода, которые составляют временное телесное пристанище человека, и возвращаются в свое элементарное состояние. Не знаю, почему это так страшит людей, ведь это самый естественный цикл превращений в мире. Тело в гробу выглядело, как мой дедушка. Однако, когда я прикоснулся к его щеке, иссеченной морщинами, кожа на ощупь не казалась человеческой. Она была холодная и немного твердая, как пудинг, который слишком долго продержали в холодильнике и который затвердел снаружи. Я могу не понимать эмоций, но чувство вины за это непонимание мне знакомо. Поэтому, подойдя, наконец, к маме, через несколько часов, после ее слезного бегства с созерцания меня, тычущего в щеку того, что было моим дедушкой, я попытался объяснить, почему она не должна плакать. Он не дедушка, я проверил. Примечательно, что ей вовсе не стало лучше. Это не делает его утрату менее тяжелой для меня, сказала мама. «Чистая логика предполагает, что если находящийся в гробу не есть по существу человек, которого вы знали, то вы не можете переживать его утрату, потому что это не утрата, а подмена». Мама покачала головой. «Знаешь, чего мне будет не хватать, Джейкоб? Я больше никогда не услышу его голоса и не смогу с ним поговорить». Это была не совсем правда. Голос дедушки увековечен на наших семейных видео, и мне нравилось смотреть их, когда было не уснуть по ночам. И маме тяжело было смириться вовсе не с тем, что она не сможет поговорить с дедом. Ее огорчала невозможность услышать его ответ. Она вздохнула. «Когда-нибудь ты поймешь. Я надеюсь». Теперь я понял и с радостью сказал бы ей об этом. Когда кто-то умирает, это ощущается, как дыра в десне от выпавшего зуба. Вы можете жевать, есть, у вас осталось много зубов, но язык то и дело натыкается на это пустое место, где все нервы еще немного обнажены». Я направляюсь навстречу с Джесс. Я опаздываю. Уже три часа ночи, то есть понедельник, а не воскресенье. Но другого времени у меня нет, так как мама следит за мной. И хотя она будет недовольна, что я нарушил домашние правила, формально я ничего не нарушал. Это не тайный уход на место преступления. Место преступления находится в трехстах ярдах от того, куда я иду. В рюкзаке у меня полно всяких нужных вещей. Шины велосипеда шуршат по асфальту, я быстро кручу педали. На этот раз мне легче не идти пешком, раз не нужно поддерживать что-то еще, кроме собственного веса. Прямо за двором дома, куда переехала Джесс, расположен чахлый неухоженный лесок. И прямо за шоссе 115. Оно проходит через мост над кульвертом. Огромной трубой, по которой во время весеннего таяния снега из леса стекает вода. Я заметил его в прошлый вторник, когда ехал на автобусе к новому жилищу Джесс. В голове у меня полно карты схем, от социальных, состоящих из блоков. Человек мурится, человек пытается перебивать, человек делает шаг назад. Равно человек хочет прекратить разговор очень сильно. До сеток относительности своего рода межперсональной версии Google Earth. Один ученик говорит, нет, ты играешь в бейсбол? На какой позиции? Левого крайнего? И весь класс смеется. Этот школьник один из 6 миллионов 792. Тысяч людей на планете. Это планета, одна из девяти в Солнечной системе. Солнце, которое лишь одно из двух триллионов звезд галактики Млечный Путь. Учитывая все это, комментировать ситуацию нет смысла. Но мой ум также действует географически и топографически, так что в любой момент времени я могу определить свое местоположение. Эта душевая кабинка находится на верхнем этаже дома номер 132, по Стейлейн Лейн в Таунсенде, штат Вермонт, США, Северная Америка, западное полушарие, планета Земля. И вот, когда я добрался до дома Джесс в прошлый вторник, то прекрасно понимал, как он расположен относительно всех остальных мест, в которых я бывал. Джесс там же, где я оставил ее пять дней назад, сидит, прислонившись спиной к влажной каменной стене. Я прислоняю велосипед к краю кульверта и сажусь на корточке, освещая фонариком ее лицо. Джесс мертва. Когда я прикасаюсь костяшками пальцев к ее щеке, она как мрамор. Я вспоминаю кое о чем, Открываю рюкзак и достаю одеяло. Глупо, конечно, но не глупее, чем оставлять цветы на могиле. И это вроде бы имеет больше смысла. Я набрасываю его на плечи Джесс и прикрываю ей ноги. Потом сажусь рядом. Надеваю латоксные перчатки и мгновение держу в руке руку Джесс, после чего достаю блокнот. В него я начинаю записывать физические свидетельства. Под глазами у нее синяки. Нет одного зуба. Ушибы на плечах, которые, разумеется, сейчас скрыты под толстовкой. Кожистые желтоватые царапины на пояснице, тоже скрытые под толстовкой. Честно говоря, я немного разочарован. Я рассчитывал, что полиция ухватится за оставленные мной подсказки. Но копы не нашли, Джесс, так что мне нужно сделать следующий шаг. Ее телефон до сих пор у меня в кармане. Я носил его с собой везде, хотя включал всего на пять минут. Детектив Мэтсон наверняка уже затребовал записи звонков Джесс. По ним определят моменты, когда я звонил ей домой, чтобы послушать ее голос на автоответчике. Но решать, что это делала она сама. Он, вероятно, пытался найти ее по GPS. Теперь почти все телефоны оснащены этой системой, которая имеет доступ ФБР. С помощью компьютерной программы они могут запеленговать включенный телефон и определить его местонахождение с точностью до нескольких метров Впервые это было использовано в работе служб спасения при ответах на звонки по номеру 911. Как только диспетчер снимает трубку, начинается поиск местоположения звонящего на случай, если потребуется выезд пожарных или скорой. Я решаю облегчить им задачу. Сажусь рядом с Джесс, чтобы наши плечи соприкасались. «Лучшего друга, чем ты, у меня никогда не было», — говорю я ей. «Мне очень жаль, что так случилось». Она, конечно, не отвечает. Не могу сказать... Нет ее больше, или осталось только тело, а то, что делала джесс-джесс, куда-то подевалось. Это вызывает воспоминания о моем последнем срыве. О комнате без окон, без дверей. О стране, где никто не разговаривает друг с другом. О фортепиано с одними черными клавишами. Может, потому погребальные песни всегда такие грустные. Оказаться по другую сторону от мертвеца — это примерно то же самое, что иметь синдром Аспергера. Невыносимо просто стоять и смотреть. Ничего мне не хотелось бы больше, чем увидеть, как съехали со всех сторон все полицейские силы, чтобы спасти Джесс. Но это было бы слишком рискованно, а потому я просто сяду на велосипед, вернусь домой и улягу в свою постель тихо и мирно, пока не поднялись на заре нового дня солнца или моя мама. Но сперва я включаю ее розовую моторолу, такое чувство, что мне нужно прочесть что-то, благодарственную речь или молитву. «Позвоните родителям», — наконец говорю я, набираю 911 и кладу телефон на камень рядом с Джесс. Слышу из крошечного динамика голос женщины-диспетчера. «Что случилось?» — говорит она. «Алло! Вы меня слышите?» Я половине пути через лес, когда вижу вдалеке на шоссе 115 мигающие огни, и всю дорогу домой улыбаюсь сам себе.